Глава 8 Любимый инструмент арт-директора. Эпиграф. «Коль любить, так без рассудку Коль грозить, так не на шутку, Коль ругнуть, так с сгоряча, Коль рубнуть, так уж с плеча». Алексей Константинович Толстой. Русский писатель, поэт. Владимир Маяковский писал в статье «Агитация и реклама» в 1923 году. Вот передо мной случайно клочок объявлений из известий. Московское коммунальное хозяйство извещает, правление треста обновленное волокно объявляет, уполномоченный доводит до сведения и так далее до бесконечности. Какая канцелярщина? Извещает, доводит до сведения, объявляет. Кто ж на эти призывы пойдет? Надо звать, надо рекламировать, чтобы калеки немедленно исцелялись и бежали покупать, торговать, смотреть. Вспоминается европейская реклама. Например, какая-то фирма рекламирует замечательную резину для подтяжек. В Ганновере человек торопился на берлинский поезд и не заметил, как вокзальный уборный зацепился за гвоздь подтяжками. Доехал до Берлина, вылез, бац, и он опять в Ганновере. Его притянули обратно подтяжки. Вот это реклама, такую не забудешь. А вот одна из первых реклам, которую мне довелось увидеть в начале своей работы в творческом отделе московского отделения биби Загородный коттедж подросток берет с кухонного стола порцию пиццы и направляется в соседнюю комнату к младшим братьям. Хлебная лепешка с аппетитной овощной начинкой разрезана до конца, но вот края горячего сыра успели оплавиться и вновь сомкнуться, поэтому за пиццей тянутся длинные сырные усы. Но мальчик их не замечает. В детской дым коромыслом. Двое катаются по полу, крепко сцепившись друг с другом. Старший брат бросается их разнимать и передает пиццу малышке, которая сидит на высоком детском стульчике для кормления. В этот момент до предела растянутые нити сыра пружинит, кроха со свистом вылетает из помещения и, держась за скоростной кусок пиццы, несется обратно на кухню. Промахивается мимо стола и начинает вокруг него вращаться, как на карусели. Затем выскакивает через парадную дверь на улицу и попадает аккурат в объятия дедушки и бабушки, которые приехали навестить внуков. Малютку берут на руки, а стульчик в ту же секунду уносится в дом. В обоих сценариях использован один и тот же креативный прием — гипербола. Намеренное преувеличение того или иного свойства товара. Пожалуй, это один из самых любимых рекламистами всех стран времен и народов инструментов. Как рассказать о кроссовках с воздушной прослойкой в подошве, которые настолько гибкие, мягкие и комфортные, что человек их почти не ощущает? Пусть эта обувь оставляет такой же след на морском песке, что и босая нога. Гипербола в рекламе — это своеобразная экскурсия за пределы привычного для нас мира, которая позволяет увидеть свойства и возможности товара в новом, неожиданном свете. В теории изобретательства есть оригинальный метод для быстрого снятия психологической инерции. Оператор РВС. Размер, время, стоимость. Он включает в себя шесть вопросов. Что произойдет, если мы увеличим размеры исследуемого объекта до бесконечности? Или наоборот, если уменьшим размеры объекта до нуля? Что произойдет, если действие, которое мы рассматриваем, будет идти все медленнее и медленнее? Или, напротив, время действия на объект увеличится до бесконечности? Что вы будете делать, если введено дополнительное условие? Стоимость нового агрегата должна быть равна нулю. Или обратный случай. Конструкция может быть неограниченно дорогой. Как вы видите, речь идет о мысленных экспериментах в трех направлениях. Размер, время и стоимость. Отсюда и название приема. Мир устроен непросто. И чтобы его правильно понимать, изменения следует доводить до самых крайних пределов. Тогда искажаются условия задачи, Зато наше воображение вырывается из когтистых лап инерции мышления и начинает продуктивно работать. Мы смотрим на исходную ситуацию непредвзято. Бывает, что после применения оператора РВС задача становится настолько легкой, что ее уже и решать не приходится. Среди физиков популярна шутка про теоретика, которого просит рассчитать устойчивость обычного стола с четырьмя ножками. Ученые довольно быстро получают первые результаты, которые относятся к столу с одной ножкой и к столу с бесконечным числом ножек. Оставшуюся часть жизни он безуспешно решает общую проблему устойчивости стола с произвольным числом ножек. Рассмотрим теперь реальную производственную задачу. При строительстве одной из вышек в Северном море столкнулись с проблемой. В 200-метровую узкую трубу забыли пропустить электрический кабель. Не разбирать же теперь всю вышку. Как быть? Воспользуемся оператором РВС. Мысленно увеличим диаметр трубы до 100 метров. Тогда наша труба превращается в огромный тоннель. Мы можем смело войти или въехать в него на автомобиле, или даже влететь на самолете, протягивая за собой провод. Нельзя ли поступить так же и с трубой диаметров 10 сантиметров? Возьмем игрушечный автомобиль и запустим его в трубу. Конечно, кабель он не протащит, но заведет в нее хотя бы веревку. На самом деле мы почти вышли на одно из решений. Что сделали монтажники? Мощным компрессором внутрь трубы они протолкнули кусок мяса, а затем запустили в неё хорька, на которого предварительно надели упряжь, который прикрепили электрокабель. В своё время также поступил и американский физик Роберт Вуд. Для прочистки длинной и тонкой трубы спектроскопа он использовал кошку. Поместил животное в один конец трубы и плотно закрыл его. Бедной Мурке ничего не осталось, как ползти вперёд, превратившись на выходе в огромный кокон из пыли и паутины. Но первым эту задачу решил, видимо, древнегреческий инженер и изобретатель Дедал, построивший знаменитый лабиринт Минотавра. На некоторые языки, в частности на французский, слово «лабиринт» переводится как «дедаль» по имени изобретателя. Так вот, по легенде, мастер сбежал с острова Крит. Царь Крита Минос решил найти его с помощью конкурса правитель обещал корзину золота тому кто сумеет продеть нитку через большую витую раковину с отломленным острым концом дедал не удержался вернулся и решил эту задачу пропустив через раковину муравья с привязанной к нему тонкой ниточкой в области техники оператор рвс не рассчитан на получение ответа на изобретательскую задачу его цель скромнее он лишь устраняет психологическую инерцию которая свойственна нашему мышлению небольшая иллюстрация из жизни Мой товарищ по институту одно время занимался репетиторством по математике. Когда к нему приводили нового ребенка, он тестировал его с помощью задачки. Кирпич весит 1 килограмм и полкирпича. Сколько весит кирпич? Но однажды к нему пришла молодая женщина 28 лет, которая решила получить второе образование. И он, не успев переключиться, задал ей тот же самый вопрос. Дама ответила неправильно. Она взрослый человек, возглавляет отдел в крупной компании, ездит на иномарке а тут не справилась с тестом для младших школьников. И это так барышню задело, что в следующий свой приезд она попыталась доказать, что ее решение было правильным. Так что инерция мышления может быть весьма и весьма велика. Избавиться от нее — задача очень важная и почетная. Но реклама — это не совсем реальный мир, поэтому здесь мы получаем не только необычное направление мысли, но подчас и само решение. Поработаем с размером. Будем его уменьшать. В пределе размер отсутствует, так? Но давайте посмотрим, что мы получим за один шаг до идеала. тонкую при тонкую линию. Вот она-то и стала основой для рекламной серии джинсов. От самых утягивающих джинсов, которые сделают стройной любую фигуру, на плакатах оставили только красный фирменный флажок на силуэтах человеческих фигур, нарисованных по принципу «ручки-палочки, тельца-палочка». Предельно лаконичный дизайн мгновенно доносит идею узких джинсов. Для реализации идеи не нужно проводить кастинг и фотосъемку, заказывать спецэффекты и компьютерную графику, воплотить в жизнь визуальную часть макета по силам даже школьнику. Все, что требуется, это ручка с черной и синей пастами. Идея проста, интернациональна и до неприличия малобюджетна в своем воплощении. Другой пример на эту же тему. Всем известно, как тонка грань между любовью и ненавистью. Но даже такую границу способна филигранно провести рекламируемая ручка с крохотным пишущим шариком. Рекламный плакат так и выглядит. Тонкая линия, проведенная ручкой, сверху которой той же ручкой написано слово «любовь», а внизу — «ненависть». Или другой не менее удивительный образ, который поразит своей утонченностью любого университетского преподавателя когда ручка оставляет настолько тонкую линию, что позволяет написать шпаргалку из десятка математических формул всего лишь на ногте большого пальца руки. Какая толщина считается идеальной для средства контрацепции? Та, которой нет совсем, нулевая. Презерватив отсутствует, но функцию свою выполняет. А где будет предпоследняя остановка на пути к этому идеалу? Что есть точка не в геометрическом, а в настоящем материальном мире? Это молекула мы переходим на уровень первичных элементов вещества. И вот что тогда получается. На рекламном плакате девушка выдувает мыльный пузырь, только он имеет форму презерватива, сохраняя привычную нашему глазу тонкость и прозрачность мыльного пузыря. Небольшая иллюстрация из живой природы. Как пауки ловят добычу с помощью паутины? Конечно, вы знаете, что нить липкая. Мошки, комары и другие мелкие насекомые к ней прилипают, и паук включает их в обеденное меню. Но дело в том, что далеко не все пауки умеют плести клейкую паутину. Есть немало паучков, которые в ходе эволюции так и не обзавелись железами, которые выделяют вязкий липкий секрет. Как же они выживают? Членистоногие научились плести тончайшую шелковую вату с волокнами, толщина которых всего одна стотысячная доля миллиметра. Это переход практически к атомно-молекулярным расстояниям никакая современная техника даже близко не приближается к созданию нити такой толщины. Так вот, эта вата наносится на нелипкую паутину и работает не хуже клея. Достаточно мухе прикоснуться к ловушке, и тончайшие нити тут же цепляются за щетинки её тела. Отцепиться уже невозможно. Как вам нравится такой молекулярный клей, который приводит далеко не к микроскопическим изменениям в биологическом сообществе? Неожиданно, правда? Теперь давайте пойдем в противоположную сторону и будем размеры увеличивать. Новая батарейка резко увеличится в размерах по сравнению со старой, если оценивать ее по запасенному в ней объему энергии. Суперпрочная дрель способна просверлить даже тоннель в гранитной скале. Корм для энергичных кошек, которые могут забраться на высочайшие секвои, и для их спасения приходится вызывать наряд пожарной охраны. Детская надувная жевательная резинка, которая способна превратиться в воздушный шар и унести на себе ребенка в настоящее воздушное путешествие. Впечатляет, конечно, но в 21 веке уже освоено расстояние побольше, дистанции пройдены повнушительнее. Не будем стесняться, если наша мысль прорывается в планетарные и галактические пространства. Поиграем с небесными телами и космосом. Мощности нового пылесоса может оказаться достаточно, чтобы притянуть Луну к Земле. Гипербола в рекламе — это замечательный инструмент убеждения. Поэтому раскручивайте маховик своей фантазии на полную мощность. Это не только не возбраняется, наоборот, поощряется и активно рекомендуется. Ведь мы составляем не бухгалтерский отчет. Эффект достигается именно за счет максимального преувеличения. Например, реклама чуда семян которые дают жизнь громадным плодоносам. Эти деревья настолько громадны, что их тени видны даже на неполном диске Луны, когда часть лунного диска закрыта тенью от Земли, обычно имеющей ровную полукруглую линию, без каких-либо выступающих на ней силуэтов. Или складная лестница, виднеющаяся на фотографии за спиной астронавта, разгуливающего по лунной поверхности. Имея такую длинную и прочную лестницу, вы попадете на Луну и без помощи космического корабля. Хорошая рекламная идея подобна прекрасной мелодии, которую слышишь впервые, но есть ощущение, что знал ее всю жизнь. Ее верная примета — ваше желание воскликнуть. Странно, почему такая простая мысль раньше никогда не приходила мне в голову? Рассмотрим временной фактор. История из области криминалистики. Убили человека. Через неделю нашли предполагаемое орудие преступления — охотничью достволку. Как выяснить, стреляли из этого ружья или нет? Эксперт осмотрел находку, покачал головой. Ружье вычищено, нагара нет. Как быть? Задача довольно трудная. Согласитесь, что сходу совершенно непонятно, как ее решать. Даже не ясно, за что ухватиться. Обратимся к оператору РВС. Будем сжимать время. Предположим, что выстрел произошел день назад, час назад, минуту назад. Тогда все просто. Если стреляли минуту назад, то ствол будет еще теплый. Следователь с закрытыми глазами определит на ощупь, стреляли из оружия или нет. К сожалению, температурная память у металла слишком короткая. Недельные следы она не хранит. Но может быть у металла есть какая-нибудь другая память? Оказывается, есть. Какие характеристики стали меняются при выстреле? При ударе исчезают магнитные свойства металла. Пороховые газы бьют не только по пуле но и по стволу обычно металл всегда чуть-чуть намагничен, хотя и слабо, ведь он находится в магнитном поле Земли. Выстрел и раскаленные газы под огромным давлением налетают на внутреннюю поверхность ствола. Сталь мгновенно размагничивается. Через 3-4 недели намагниченность восстанавливается. Но за неделю намагниченность металла восстановиться не успевает. Значит, достаточно взять магнитометр и измерить намагниченность ружья. Эксперт так и поступил, чтобы доказать, что из ружья стреляли ровно 7 дней назад. Теперь попробуем минимизировать время в рекламе. Предположим, вы звоните в ресторан, чтобы заказать пиццу на ужин. Вас почтительно расспрашивают, какую пиццу вы предпочитаете. На толстом или тонком тесте? Размером 33 или 41 см? Ваши любимые ингредиенты? Не желаете ли вегетарианский вариант? Девушка на другом конце еще раз зачитывает все позиции вашего заказа. Теперь вопрос задаете уже вы. Когда доставят пиццу? Через час? Через 20 минут? Еще быстрее? Тут раздается звонок в дверь. Вы извиняетесь, прерываете разговор, откладываете трубку в сторону и идете открывать. Как вы думаете, кто стоит на пороге вашего дома? Финальный кадр. Телефонная трубка лежит на столе, логотип службы экспресс-доставки и номер телефона. Но можно придумать образы и посильнее. Представьте, что вы рекламируете аккумуляторный шуруповёрт. Рядом оказался слепень. Ну что ж, значит, ему не повезло. Его лапка оказывается прижатой к поверхности столь быстро закрученным шурупом, что бедный слепень ничего не успел понять. Этот шуруповёрт закручивает шурупы быстрее, чем вы думали. И не только вы. Продолжаем спрессовывать время. Кто или что передвигается быстрее мухи? Гоночный автомобиль? Скоростной поезд, реактивный самолет. Остановимся на последнем варианте. Представляем вам новое средство для мытья посуды. Два изображения, до и после. С горой немытой посуды в раковине и сияющая раковина пуста. А реактивный самолет, который виден в небе в окне над раковиной, успел за это время переместиться всего лишь из левого угла картинки в правой. При помощи нового средства посуду можно мыть очень быстро. А теперь наоборот. Будем увеличивать, растягивать время. Через месяц все покроется пылью. Год спустя и вовсе заржавеет и зарастет паутиной. Что тут поделаешь? Ведь рекламируемый автомобиль настолько надежен, что никакой инструмент для его починки вам, ну, совершенно не требуется. Вот и гаечный ключ на картинке, затянут паутиной, им не пользовались годами. Машина для жизни, а не для ремонта. Представьте, начинается рекламный блок. Рука на экране шариковой ручкой синего цвета рисует положенную набок восьмерку. В математике это знак бесконечности. Через 10 секунд начинаются коммерческие ролики про стиральные порошки, зубные пасты и подгузники. В конце рекламной паузы еще на 5 секунд появляется рука, которая продолжает чертить восьмерку. Только теперь последняя стала уже несколько жирнее. Так продолжается и в следующих рекламных ставках. Рука быстро движется по той же самой траектории, и только след становится все толще и толще. Почти уже в конце ток-шоу, которое вы только что посмотрели, пишущая рука появляется опять. Она останавливается и кладет рядом с уже основательно разбухшей восьмеркой ручку. Всплывает логотип. Никаких слов на протяжении всей серии, но без них ясно, что такой ручкой вы будете пользоваться очень-очень долго. Бесконечно долго. Этой идее уже полтора десятка лет, но её варианты и модификации продолжают использоваться и по сей день. Например, в рекламе долго работающих батареек игрушечный паровозик тянет вагоны по рельсам, выложенным в форме горизонтальной восьмёрки. Уж слишком сильный и привлекательный образ бесконечности позаимствовали рекламисты у математиков. Казалось бы, дальше уже увеличить временной интервал невозможно. А нет, в предельном случае время можно ещё и остановить. Так поступили в рекламе антивозрастного крема и декоративной косметики. Флакон с омолаживающим средством крепко-накрепко заблокировал шестеренки часового механизма. Нам осталось проанализировать, как работают последние два вопроса оператора РВС. Что делать, если в нашем распоряжении имеются огромные финансовые возможности? И обратный вариант — средств мало или нет совсем. Обратимся еще к одной реальной проблемной ситуации что представляет собой стационарная морская буровая установка. Это платформа, которая стоит на трех или четырех опорах-сваях, закрепленных на дне моря. Платформа достаточно высоко поднята над уровнем моря и несет на себе буровое оборудование, дизельные и компрессорные установки, на ней располагаются каюты для обслуживающего персонала и все другие необходимые устройства. Такие станции начинают все шире применяться в Северных морях. Но если летом они работают спокойно, то зимой возникает масса хлопот. Главное из них — обрастание платформы и ее опор льдом. На опорах образуются многотонные ледяные глыбы, которые приходится постоянно сбивать. Это очень трудная и опасная работа. К тому же ледяной покров моря под действием приливных сил постоянно дышит, перемещаясь то вверх, то вниз. И если он плотно захватит опоры платформы, возникнет аварийная ситуация. Был объявлен конкурс на лучшую машину, которая скалывала бы лед с опор платформы. Появились десятки конструкций с ломами, граблями, скребками и прочими приспособлениями. Некоторые из них были даже изготовлены. Их единственный недостаток состоял в том, что они не работали. Дело в том, что скалывающие агрегаты сами быстро обрастали льдом и бесполезно скользили вдоль опор. В одном американском патенте Даша предлагалось вокруг платформы и каждой ее опоры разместить специальные механизмы в виде самоходных фрез. Устройство снабжалось могучими электродвигателями, которые круглосуточно вращали гигантские фрезы, состругивающие ледовые наросты. Это было хотя и запатентованное, но энергоемкое, сложное и некрасивое решение проблемы в лоб. Известно, что лед по прочности почти не уступает бетону. Чтобы его счистить, потребуются колоссальные мощности. Воспользуемся оператором РВС. Пусть мы не ограничены в финансовых средствах. Как поступить в этом случае? Проще всего закупить и привести нагревательное оборудование, которое будет отапливать опоры платформы буровой станции и не допустит образования льда на поверхности свай. Тогда не потребуется никаких самоходных фрез. Отлично. Но как быть, если денег нет совсем? В этом случае надо искать способ, при котором лёд растопит себя сам или будет расплавлен каким-либо побочным продуктом процесса, который и так уже происходит на станции. Вот мы и приблизились к решению. Уж то-что, а даровая тепловая энергия на буровой установке присутствует в избытке. Её вырабатывают дизельные двигатели, вращающие буровой инструмент. Они бесполезно выбрасывают в воздух десятки кубометров раскалённых отработанных газов. Остается только спустить выхлопную трубу в воду рядом с опорой, и проблема решена. Огненные газы, поднимаясь вверх, теперь не только обогревают опоры. Разбиваясь о поверхность воды, они постоянно перемешивают ее и не дают возможности образоваться монолитному льду. Но даже если лед образуется, он весь будет пропитан выхлопными газами и превратится в рыхлую и неопасную массу. Этот же ресурс из отходов прекрасно работает и в рекламе предлагая, например, курильщику посмотреть на себя со стороны и перестать наконец-то дымить, как паровоз. Антитабачная рекламная кампания располагала фотографии лиц курильщиков над выхлопными трубами городских автобусов и создавалось впечатление дымящих ядовитыми газами людей. А в рамках социальной рекламы, созданной по заказу американского общества по борьбе с раком, трубы городской коммуникационной сети в Нью-Йорке были покрашены как имитацией сигарет. Клубы пара послужили живым напоминанием о вреде пассивного курения. Только 15% сигаретного дыма вдыхается самим курящим. Остальная часть остается в воздухе, сообщает надпись на трубе сигареты. В рамках другой рекламной кампании дорожные гидранты городской канализации Нью-Йорка покрыли винилом, на котором напечатали фото горячей чашечки кофе. Дырочки в пленке пропускали пар, который шел из люка поэтому чашка кофе выглядела на удивление реалистично. Надпись на них гласила «Вставай, город, который никогда не спит». Замечу, что в свое время движение по оси стоимости до нулевой отметки помогло мне выйти на идею моей первой книги о бесплатной рекламе. Вы видите, что направление, которое задает последняя буква оператора РВС, невольно подталкивает нас к приему, который я уже упоминал в этой аудиокниге — использованию скрытых ресурсов. Например, огнетушитель, в обязательном порядке висящий на стене дайвингового клуба, занимает место акваланга на соответствующим образом размещенном на стене силуэте дайвера. На одно и то же решение можно выйти разными креативными путями. В этом нет никакого противоречия. Наоборот, данное наблюдение только подчеркивает внутреннее единство творческих методов. Мир рекламных идей един. Его можно уподобить гигантскому дворцу со множеством дверей разных форм и размеров. Вы можете попасть в дом сквозь любую из них. Выбирайте ту, которая ближе к вам, удобнее, привлекательнее. Но, оказавшись внутри, вы вдруг поймете, что в этот же чудесный холл ведут и другие дороги. Где на самом деле прячутся идеи? У каждого человека, неравнодушного к истине, есть слабость ее распространять. Александр Герцен русский писатель, философ и публицист. Итак, какие креативные подходы мы рассмотрели? Предельный переход, разделение, инверсия, приумножение, метафора, намеренное нарушение симметрии, скрытые резервы, гипербола. Знание этих приемов резко повышает творческий потенциал рекламиста. Надеюсь, что множество примеров, с которыми вы познакомились в этой аудиокниге, позволили вам это почувствовать. Без них сегодня совершенно немыслимо продуктивная организация творческого процесса в маркетинговом агентстве. Но приемы — самое простое из арсенала средств, которым должен владеть сотрудник креативного отдела. Их применение не взывает к дисциплине мысли, которая необходима для создания рекламы, не требует знания товара, тонкого понимания психологии потенциального потребителя. Описанные творческие методы не предназначены для получения рекламного решения в готовом виде. Они лишь устраняют психологическую инерцию и придают мысли новый, неожиданный вектор движения. Эти инструменты помогают мышлению, но ни в коем случае его не заменяют. Никто и ничто не освобождает нас от обязанности думать, смело, активно, дерзко, допуская невероятное Впрочем, это случится уже потом, а вначале вам все равно придется закатать рукава и сделать нелегкую домашнюю работу. К сожалению, абсолютное большинство маркетологов и рекламистов брезгуют ею заниматься. Если вы останетесь женатым на своих прежних привычках, если вам лень каждый раз проходить скучный подготовительный период, то не стоит ожидать выруливания на яркую рекламную идею только на одной голой технике. Приведу поучительные слова Бальзака о его собственном романе поиски Абсолюта», где главный герой страстно стремится овладеть тайными природы. Чтобы книга эта была правдивой с научной точки зрения, Мне пришлось обучаться химии у двух членов Академии наук, которые заставляли меня переделывать корректуру по 10-12 раз. Может быть, будни художников складываются легче? Вот лишь небольшой штрих из их повседневной жизни. Прежде чем писать портрет Достоевского, выдающийся русский художник Василий Перов в течение двух недель ежедневно приходил к писателю в гости и вел долгие беседы. Ради чего? Художник стремился всего лишь поймать типичное для Фёдора Михайловича выражение лица. А знаете, как Станислав Говорухин получил согласие братьев Вайнеров на экранизацию их романа «Эра милосердия»? Будущего режиссёра фильма «Место встречи изменить нельзя» привёл Владимир Высоцкий. Аркадий Вайнер спросил, «Почему именно вы хотите быть режиссёром картины?» «Говорухин, а я знаю весь ваш роман наизусть». «Давайте проверим». Писатель открыл книгу и стал читать первый отрывок. Станислав Сергеевич продолжает. Другой отрывок. История повторяется. На четвертой пробе вайнеры растаяли и сдались. Именно так нужно знать и товар, который вы собираетесь рекламировать. Только в этом случае может получиться хорошая реклама. Кратко расскажу, как это происходит в нашем агентстве. Я запрещаю своим сотрудникам использовать какие-либо креативные приемы и методики, пока они не изучат товар настолько, что смогут исписать две страницы формата А4 интересными, необычными сведениями об объекте рекламы и его покупателях. И это лишь минимум, необходимый для начала работы над проектом. Пара примеров из практики. Один из наших клиентов — компания, которая бурит артезианские скважины. Случайно выяснилось, что у буровиков есть традиция — они не бреются, пока не дойдут до воды. На этом малоизвестном, но, согласитесь, примечательном факте мы построили наше новогоднее поздравление их компании. И оно попало в самое яблочко. Мы ушли от традиционных ёлок, снежинок, Дедов Морозов и поздравили буровиков на их языке. Весьма сдержанные в проявлении эмоций мужчины были тронуты до глубины души. О другой ситуации я уже рассказывал. Помните артистку цирка, которая выступала с розовыми голубями? Вы еще не забыли, как удалось использовать выпавшие перья птиц в качестве бесплатных образцов в рекламе? Теперь скажите, возможно ли придумать такие идеи, укрывшись в башне и слоновой кости, которую охраняют креативные драконы? Да никогда в жизни. Мне остается лишь повторить слова, которые я сказал попутчику в поезде «Москва-Петрозаводск», из которых началась первая глава. Если рекламист добросовестно провел подготовительную работу и глубоко изучил товар или услугу, то креативные идеи появятся сами собой. Чего не хватает этой аудиокниги? Эпиграф. Книга связывает автора с людьми, мнения которых он должен был учесть еще до того, как взялся за перо. Кристофер Хитченс. Американский журналист, публицист и писатель. Аудиокнига подошла к концу. Надеюсь, что вы получили такое же удовольствие от прослушивания, как и я от написания. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на вещи, которые не приносят нам радости. Но наше общение будет неполным без вашего отзыва. Подумайте вот над чем. У вас, конечно же, есть любимые фильмы, книги, сайты. А сколько раз вы связывались с режиссером фильма или автором романа, чтобы сказать им, как вам понравилась их работа? Как часто вы оставляете сообщения на страницах интересных, полезных сайтов? Скорее всего, вы не делали этого никогда но ведь подобные мысли у вас все-таки возникают, не правда ли? Почему так происходит? Вот что говорит об этом психолог Аркадий Егидес. Вас останавливает чувство неловкости, нежелание отвлекать важного человека от дела. Скажем, вы остались благодарны на всю жизнь хорошему врачу, но ни разу не пришли с букетом роз и не высказали ему свои чувства. Вам кажется, что он занят, у него всегда много пациентов. Даже в первый раз обращаясь к нему за помощью, вам было неудобно его беспокоить. А уж оторвать отдел по пустяковому поводу, вроде запоздалой благодарности, и подавно немыслимо. Вы думаете, что врач наверняка вас не помнит, а от цветов и конфет у него в глазах рябит. Это не так. Заняв у человека несколько минут изъявлениями благодарности, даже во время самого напряженного приема, вы принесете ему огромную пользу. Он вернется к работе с новыми силами, с верой в свою нужность людям, в свое предназначение делать добро. Мне приходилось в жизни видеть прекрасных врачей, оказавших помощь немалому количеству людей. При этом они жили с чувством хронической неудовлетворенности своей деятельностью. Замечу, что речь сейчас идет не о той творческой неудовлетворенности, которая толкает к свершениям. Мы говорим о человеческом неудовольствии, которое вызывает апатию и от которого опускаются руки даже у прекрасного профессионала. В подобном состоянии они обычно находятся не потому, что мало делают, а потому, что мало получают благодарности за сделанное. Кроме того, ваш шаг вселит дополнительную веру в этого врача, в тех больных, которые станут случайными свидетелями вашей встречи. Это крайне важно. То же самое относится к авторам хороших книг, фильмов, песен и вообще ко всем, кому вы не смогли вовремя выразить свою благодарность. Пусть это будет моим наказом вам, мой слушатель. Напишите, поделитесь своими впечатлениями от аудиокниги. Оставьте отзыв на сайте интернет-магазина «Азон». Приходите на мои семинары и встречи с читателями в книжных магазинах. Расскажите мне о других книгах, которые мне давно стоило бы прочитать. Без вашего отклика я не могу считать свою 20-летнюю работу завершенной. 1994-2014 годы.